глава 5. Каждому человеку, который желает стать орденским служителем, необходимо пройти обучение. Если хочешь быть змееловом, то недостаточно просто уметь без ошибок играть на дудочке или стрелять из именного револьвера по движущимся мишеням. Нужно знать, где искать нелюдь, учиться её распознавать в человеческом виде, не прибегая к волшебным инструментам, изучать повадки А иначе первый же самостоятельный выход в поле может оказаться и последним. Потому и учили их вчерашних мальчишек, как распознать в стогу сена гнездо мелкой хищной твари, портищей домашний скот, как отыскать на заброшенном кладбище могилу, из которой поднимается мертвец, и как избежать встреч с теми, кто тебе пока что не по зубам. Вот только что взять с подростков? Ума ещё не нажили, опыта жизненного тоже. «Зато дури и отваги, хоть отбавляй». Таким очень тяжко было вдолбить в голову, что дудочника или гонслингера в первую очередь оберегает наблюдательность, во вторую – осторожность и лишь в третью – умение обращаться с оружием или музыкальным инструментом. И если с наблюдательностью у мальчишек, выросших на улице или проживших всю жизнь в окружении родственников, в любой момент готовых убрать лишних наследников было все в порядке, то вот бдительности жизнь их не научила именно таких юных бунтарей, которые по глупости свои считали, что море им по колено, и любая нежит им по зубам. И водили на особые дополнительные семинары. Там храбреющимся мальчишкам очень доходчиво и объясняли, что пока они не змееловы и не ганслингеры, А всего лишь вкусное мясо для тех, кто считает людей изысканным деликатесом и просто лёгкой добычей. Тем же, кто не верил в такую неприятную для самомнения правду жизни и предстоял спуск в подвал орденского училища, где проходили практику ребята лет на 5-6 старше. Викториан стоял под палящим степным солнцем у аккуратной шильды, прибитой к невысокому столбу, прямо перед высоким земляным валом крепким как камень и таким же надёжным. Дверь только подкачала. Деревянная на ржавых массивных петлях, открывающаяся внутрь. Зато так плотно подогнана, что ни щёлочки не скола. И название то самое, которое ему двенадцатилетнему балбесу, по глупости считавшему, что терять ему уже нечего, запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Лихоборы. То самое затерянное на востоке огромной жаркой степи поселение, которое упоминалось в записках столетней давности одного ганслингера. Его имя так и осталось неизвестным, а потрёпанный кое-где подпорченный сыростью дневник случайно нашёл торговец из каравана, сбившегося с пути. Прочитал две страницы и спрятал на дно самого прочного сундука. А едва доброса до Черноречья отдал первому же попавшемуся человеку со значком ордена Змееловов на одежде. Самого Ганслингера позже нашли в полуразрушенном могильнике. Ну, вернее, то, что от него осталось. Тело к тому времени высохло, половина черепа оказалась снесена выстрелом в упор. Но и того, что сохранилось, было достаточно, чтобы даже у бывалых орденских служителей волосы встали дыбом. Именно этот труп, сохранённый в глубоком подвале училища при ордене Змееловов, и демонстрировали особо бесшабашным послушникам, считавшим, что смерть это самое страшное, что с ними может приключиться. Были такие, которые считали, что обращение в нежить это такая Забавная игра. Ну, дескать, стану кровопийцей, так хоть обидчикам отомстить успею, а укус оборотня все равно приводит лишь к временному помешательству, с которым вполне можно ужиться. Вик в те годы думал, что его горе и жажда мщения — достаточно крепкий щит, чтобы уберечь его от беды. Ведь ему и в самом деле везло на полевых учениях. Когда совсем ещё молодых ребят водили на охоту в качестве наблюдателей под защитой орденских служителей, дважды разноглазый мальчишка со светлыми вихрами чудом уходил от смерти, оказываясь слишком близко к огнизирующей твари. Вот и решил дурак малолетний, что вот такое вот везение это знак свыше. Но там, именно в том подвале, где горло першило от чрезвычайно сухого воздуха, Викториан осознал, что смерть отнюдь не самое страшное наказание за поспешность и неосмотрительность. Кажется, он был единственным из всей группы отчаянно храбрившихся экскурсантов, который остался в сухих штанах. И сумел удержать завтрак в желудке. Но вот зрелище, страшное и скорёженное, немыслимо изуродованного трупа навсегда врезалось в память. Позже, уже вечером, им уже слегка пришедшим в себя, рассказали о лихе. О существе точный облик которого так и не удалось определить из-за отсутствия выживших свидетелей. которые могли бы о нём рассказать. Ранее от деревенки Лихоборы долетали слухи о страшных уродствах, которые появлялись у людей, столкнувшихся лицом к лицу с этим самым лихом. Но вот свидетельств не было, доказательств тоже. А слухи оставались лишь караванными страшилками, до тех пор, пока не был обнаружен дневник и труп его владельца. Поначалу то, что было изложено в записях, показалось горячечным бредом сумасшедшего. Но вот после обнаружения тела в ордене Змея лово всерьёз задумались, что это за напасть такая и как с ней бороться. Оказалось, что никак. Потому как не было желающих умереть столь страшно и смертью ради крупиц нового бесценного для ордена знания. Пусть всем послушникам еще на стадии обучения вдалбливали в юные еще головы, что если с ними случится что-то страшное или непонятное, если после нападения неведомой твари они будут в относительно ясном сознании, то они обязаны предоставить в орден отчет о произошедшем и написать его чем угодно. Пером на страницах полевого дневника... грифелем на тряпке до да хоть собственной кровью на стене или уж только потом сдохнуть с чувством выполненного долга именно так в такой последовательности, но никак иначе впрочем было одно исключение если орденец превращался в живой труп ещё способный мыслить в таком случае отчёт можно было написать и после смерти И глупой шуткой такое обязательство не было. Более половины первичных сведений о бестиариях ордена змееловов добывались именно из посмертных дневников погибших. Тела находили не всегда. А вот записи в трёх случаях из четырёх, потому как служители старались всегда оставлять рядом с дневником свой орденский знак или оружие. а уж опытному первому голосу не составляло труда найти как пропавший револьвер, так и зачарованный медальон с чеканной змеей. Вику, как и другим экскурсантам, зачитывали выдержки из этого самого дневника. А позже, когда Викториан стал действующим дудочником и первым голосом, Он сумел попасть в закрытую для посторонних секцию Ординской библиотеки и перечитать этот таинственный документ под бдительным наблюдением библиотекаря. Первые страницы дневника были не особо примечательными. Ганслингер делал наброски для будущего отчёта, и именно там промелькнуло название деревни Лихоборы. Там Ганслингер планировал остановиться на ночь. Чернила на следующих трёх страницах оказались размазанными, поплывшими. Сами странички, судя по всему, аккуратно разделили уже в библиотеке, проложили их тонкой папиросной бумагой, но вот восстановить текст так и не сумели. А вот дальше начинался уже тот самый пугающий бред. Ганслингр писал о существе, которое было похоже на человека в одежде с глубоким капюшоном, согнувшегося в поясе и бредущего, глядя в землю. Буквы прыгали, строчки наезжали одна на другую, и было понятно, что у человека, писавшего их, очень сильно дрожали руки, и неудивительно. Дальше говорилось о том, как тяжело дышать, как нос сросся с ртом, что горячий полуденный ветер обжигает горло, а закрыть рот не получается, ведь это теперь лишь полоя трубка, на конце которой торчат немногие уцелевшие зубы. Что было достаточно всего лишь одного взгляда на это лихо, чтобы лицо поплыло, как воск расплавленной свечи и застыло, обратившись в нелепую уродливую морду нежизнеспособного чудища. Боли не было совсем, даже когда он почувствовал, как сминается череп, выталкивая глазницы куда-то на лоб. На последних страницах было накорябано что-то вроде завещания: просьба передать заработанное им на службе имущество незаконнорождённой дочери, живущей где-то в приморском городке недалеко от Южного порта. Судя по тому, в каком виде было обнаружено тело, орденец, дописав последнюю строчку дневника, вложил между его страниц свой медальон, завернул в обрывок непромокаемого плаща и выбросил на обочине дороги. Сам же добрел до ближайшего могильника и там уже застрелился из именного пистолета. Честно говоря, Викториян надеялся никогда не попасть в эти проклятые места. — Да. Где когда-то выделось такое, способное так люто и бесповоротно извородовать человека, оставив ему жизнь и что хуже разум, чтобы успеть осознать, что именно с ним произошло, что за лихо стряслось. И вот подишь ты, всё-таки попал. Дудочник скосил взгляд на шассию, которая пристраивала белую повязку на глаза, пряча сверкающее на солнце змеиное золото под льняной тканью. Выгоревшие с начала лета неровно остриженные чуть ниже плеч русые волосы топорщились на кончиках, от чего Мия немного смахивала на одуванчик. Впрочем, как он заметил, одна длинная косичка на затылке уша все-таки осталась. Она тусклым золотом змеилась вдоль позвоночника, обвешанная всякой ерундой. Две монетки с дырочками, колокольчик снятый, судя по всему, с одного из браслетов, с которыми я смея не расставалась ни днём, ни ночью. Какие-то красные бусинки и кожаный шнурок с каплей янтаря на кончике. Странно, странно, она всё-таки защищает людей, живёт с железным оборотнем, а тот на неё не надышится, на куски готов порвать каждого, кто хотя бы попытается её обидеть. И как она такой преданности сумела добиться от Чарана? Ведь давно известно, что железные оборот нередкие по своей циничности притворщики, а не же хищники, которые втираются в доверие, чтобы легче было убить намеченную жертву. Эгоисты, неспособные ужиться даже с себе подобными. А Искра? Хм. Этот вообще добровольно сдал себя на пытки ордену ещё в Загреде, чтобы только оставить в покое ромалийское зимовье, где тогда пряталась эта девчонка с золотыми глазами. А потом уже в огнеце сцепился с еще одним чараном, не подпуская его к ясмии. Причем так серьезно сцепился, что едва не отдал концы, получив дырку в боку и мелкую кашицу в весно половины внутренностей. И как только без охоты выкарабкаться сумел, на одном только внутреннем ресурсе, живучей твой такой, слов нет. Его бы исследовать, понять, почему же этот конкретный оборотень так поразительно отличается от своих собратьев. От чего он может обходиться лишь обычной пищей, не выходя на охоту, и при этом долгое время удерживаться в человеческом обличии? Как к нему возвращается этот человеческий облик после превращения в покрытое доспехами чудовище, не вкусив человеческой плоти? И что самое непонятное, Почему он испытывает столь необъяснимо глубокую привязанность и преданность по отношению к Золотой Шесси? Вик усмехнулся. Это желание было столь же безумным и невыполнимым, как и то, что выгоняло его на охоту за нелюдью долгие годы, начиная с момента, когда он принёс присягу ордену Змееловов. Долго ещё у забора будем стоять, или же всё-таки постучимся? Поинтересовался Искра, складывая плащи. До того неровными краями болтавшимися у него на плече, в аккуратные валики и пряча один в сумку ясмии, а второй подсовывая под лямку собственного ранца. Вот дудочнику очень хотелось съязвить в ответ, но пришлось прикусить язык. Вот ни к чему злить того, кто рано или поздно окажется у тебя за спиной. Я бы надолго тут в любом случае не задерживался. Уж были нехорошие слухи долетали до нашего ордена из этих земель. Змеелов подошёл вплотную к дверце и пару раз стукнул по ней тяжёлым огалоюем трости. Эй, тут есть кто живой? Ответ пришёл незамедлительно. Похоже, сторож сидел по ту сторону двери довольно давно, а значит, наверняка успел услышать много из того, что Викт наговорю про эту местность, не слишком стесняясь в выражениях. Живы-то есть, а вы откель будете, на крыльях паштоль прилетели. То во сне, то, а то из ниоткуда голоса появляются. Из ордена Змееловов мы. Подумав, ответил Вик на всякий случай, отходя на два шага от двери. В дозор послали. Вот уж башня уж послали так послали. Невидимый сторож закрехтел, засмеялся хрипло и надтреснуто, будто не человек, а старый уже седой столетний ворон. Чем провинились-то? Ежели вы дошкулуш отправили, аж до от самого Черноречья. Да болтает музыкант, наш слишком много вот и доболтался. хохтнул искра, кладя широкую ладонь на плечо ясмии и ненавязчиво задвигая её себе за спину. Ну так что, отец, впустишь? Мы надолго не задержимся. Передохнём с дороги и к вечеру у нас уже тут не будет. По ту сторону дверей замолчали, а потом всё тот же старческий голос прозвучал скорее задумчиво, чем с насмешливой издёвкой. И мне как ровлю подлатать никому. Сейна на заработки ещё весной уехал. Ай-я, сам что равать, чтоб на крышу лазить. Ежели поможете впущу, даже покажу, где у меня тут анбар стоит, там смогёте отдохнуть. А в дом вас всё равно никто не впустит. Народа пришлых боится. Места-то больно неспокойные. — А ты, значит, не боишься? Поинтересовался Викториан и невольно вздрогнул, когда старая скрипучая дверь приоткрылась, и из узенького проема высунулся горбатый, скособоченный на левую сторону дед, голова которого была покрыта капюшоном, больше похожим на пыльный мешок из-под муки. — А чего это не бояться-то в мои годы? Сторож поднёс голову и стало видно, что капюшон полностью скрывает левую половину лица, но через проделанную в грубой дерюге дыру виден огромный выпученный глаз, мутный и с расплывшимся зрачком, похожим на кляксу. Я же, легхстяпнуя, ведал: "Пушай и одним глазком, токма. Мне-то perish сам чёрт не страшен". Э, расскажешь? Викневоль наผдался вперёд с трудом отводя взгляд от дыры в мешковине. Мутный зрачок смотрел куда-то в сторону и, казалось, вообще не двигался, даже когда дед переводил взгляд уцелевшего правого глаза с одного путника на другого. "Я же랴, кровлю починишь?" не токма Байкоr сказал. "Ну я обедом на кораблю, старух моя, правда, у нас не так хорошо кшварит, как в молодости." Но за достойную работу накормит сытно и от души. Сторож усмехнулся, показав немногие оставшиеся зубы, и иска решительно шагнул вперед, ведя за руку ясмию, которая до того молча стояла чуть поодаль, склонив голову на бок и осторожно перебирая кончиками пальцев по длинным занозистым трещинам, почти расколовшимся натрое старый ромалийский посох. «Показывай свой амбар, отец. Жену размещу и починю тебе кровлю. А музыканта ты нашего в расчет не бери, у него ручки-то нежные, к простой работе не приученные. Зато нечисть он только так разгоняет, прям как мыши и веником». Обратень ухмыльнулся и подмигнул дудочнику. И это быть ещё язык за зубами держал почаще, вообще об цены не было. Викториандиш покачал головой и шагнул следом за сторожем. Так значит, всё-таки были выжившие. И похоже, не всем так сильно доставалось, как тому ганслингеру. Где он живёт себе, пусть и выглядит так, словно коптит небо чуть ли не сотню лет. Распросить его надо. Да и в дневник чего-х записать. Не себе так потомком останется и пригодится. Быстрый взгляд в сторону ясмеи спокойно идущей рядом с обратним, доверчиво или же просто по привычке держащейся кончиками пальцев за его чуть отставленный в сторону локоть. Ну, если будут они эти потомки. Вечерело на удивление быстро. Ещё с полчаса тому назад Викторин обливался потом в маленькой душной каморке, тщательно записывая рассказ не старика в небольшую походную книжецу. А сейчас солнце уже клонилось к горизонту, унося с собой изнувающую жару и слепящий дневной свет. Дудочник, вытерв вспотевший лоб рукавом рубашки, и сел на крыльцо, машинально перелистывая исписанные мелким, аккуратным и очень разборчивым почерком страницы. Под домашнюю брагу лихоборский сторож стал излишне словоохотлив, и пусть бесценные сведения о пережитой встрече с лихом то и дело перемежались с жалобами на старческие болезни и шумных соседей, Змеилов сумел получить весьма богатую пищу для размышлений. По словам старика, лихо само по себе не злое, то есть оно не нападает из засады, не подкрадывается со спины, Оно просто где-то бродит в окрестностях, почти не показываясь людям на глаза. Есть у местных одно правило: коль завёл вдали странно сгорбившуюся фигурку в лохмотьях, падай на землю лицом вниз, накрывай голову хоть курткой, хоть рубашкой, хоть мешком и лежи себе смиренно, пока лиха мимо не проползёт. А идти оно может ой как долго, и час, и два. Это только поймав на себе случайный или любопытный взгляд, оно начинает бежать так быстро, что и на коне не ускачешь. А пока не смотрит на него никто, ну, придет себе помаленьку, пока сквозь землю не провалится. А Марек, сторож нынешний, в свое время слишком нетерпеливым был. Молодой потому что, да глупый. Он завидев как-то лихо во время покоса в степи. К остцам гаркнул, чтоб те не попадали, а сам ткнулся лицом в землю, где и стоял, ну, голову, как положено, мешком накрыл. Да вот только в том мешке дырка была, маленькая такая совсем, незаметная, орех бы не прокатился. В общем, слышит он шуршит что-то рядом. Обошло его, значит, потом дальше в степь направилось. А после и вовсе стихло. Совсем стихло. Ну, он-то, дурень, полежал минут десять еще, слышит, товарищи зашевелились. Ну, тогда он и осмелился в ту дырку в мешке глянуть. А оказалось, что лихо никуда не ушло. Вот травнюхонько над ним стояло. Только и успел увидеть, что две черные, высохшие, как у мумии, босые ступни — с корявыми желтыми ногтями, да и то, что под капюшоном у Лиха было. На одну лишь секундочку, одним глазком, но и этого хватило, чтобы молодого парня искалечило. Не шибко сильно и страшно, а всего-то левый глаз вдвое больше правого стал. По сравнению с тем, как Лиха может лицо испоганить, это вовсе ерунда. С таким-то жить-то можно. Но и этого хватило, чтобы из родной деревни Марека выгнали. Зато в лихоборах, где и не такое видали, крепкого работящего парня с черной повязкой через половину лица приняли. Да жениц сумел на доброй, но некрасивой рябой девке, засидевшейся в перестарках. Вот только узнать, что же он увидел этот дед под драным капюшоном лихо, Вик так и не сумел. Марок наотрез отказался. А потом и вовсе раскричался, смахнул пустую глиняную крошку со стола и потребовал, чтобы его немедленно оставили в покое. Ну, в покое так в покое. Змеилов закрыл книжечку, убрал её в плоский кошелёк, висящий на поясе. Задумчиво пощепал нижнюю губу, посмотрел в сторону амбара. Учитывая, что стук на крыше прекратился уже давно, крышу железной обоרת всё-таки починил. Ну, как сумел. А раз шасса из амбара даже носу не показывает, ну, значит вариантов, где же искать попутчиков, больше не было. По правде говоря, засиживаться долго в этом проклятом селе Вику очень и очень не хотелось. Конечно же, дед ни словом не обмолвился о том, появляется ли лихо в деревне или же просто бродит за забором где-то. Ну, может, больно тут запоры на дверях хороши. А ставни подогнаны так, что лезвие ножа не просунешь. Видать, на земляной вал местные не слишком надеются. Потому и оберегают себя, как могут. Подковок и амулетов по углам Змеелов ни одного не увидел. Зато тяжелый засов и крепкие железные петли в доме у сторожа оценил. Стараном такую дверь выбивать придется. Ну, если очень понадобится. Викний охотно поднялся и пошёл к амбару. Ветхая строеница, лет которому, судя по рассохшейся двери и кое-ках замазанным глином щелям в стенах, было не меньше, чем деду Марыку. Стояло оно на одном честном слове и надёжным укрытием никак служить не могло. Не против таинственного лиха не против крестьянского самосуда, ну если вдруг такой случится. Доточник распахнул мерзко скрипнувшую дверь и заглянул внутрь. Похоже, зерно тут не хранили уже очень давно, а вот сено на просушку закладывали исправно. Первый этаж почти до потолка был заполнен приятно пахнущей сухой древой, а на втором, куда вела узкая приставная лесенка, сена было поменьше. Иначе местами щели в потолке просвечивались бы не столь явно. Путников нигде не было видно, но сверху доносилась столь характерная возня, что гадать, куда вызапропала парочка, не приходилось. Ну, не так уж и удивительно. О, братень хоть и железный, в человеческом обличии А в определённых мужских наклонностях был явно не лишён да измейка. Всегда была достаточно любопытной, чтобы рано или поздно обратить внимание на эту сторону людской жизни. Стоя у дверей, Вик почувствовал себя на редкость глупо. Вот по-хорошему, надо было бы потихонечку прикрыть за собой дверь с той стороны и прогуляться полчасика. Но вот мешало что-то просто так развернуться и уйти. И ведь на склонности к шпионажу за влюбленными парочками дудочник себя никогда не ловил. Да и смотреть, по сути, тут было не на что. А вот поди ж ты. Неизвестно, сколько бы еще продлилось это топтание на месте, если бы не случилось две вещи. Во-первых, в тонком женском голосе прорезались пробирающие до костей нотки змеиного шипения. Во-вторых, в том числе, Пол второго этажа, доски которого, судя по всему, прогнили ещё пару лет назад, не выдержал любовников и с громким треском обрушился вместе с ними в гору сухой травы. Дудочник застыл на месте, не зная, то ли неприлично рассмеяться, то ли кидаться на помощь, пытаясь выгрести шассу из-под трухлявых досок, опасно ошёревшихся гнутыми ржавыми гвоздями. Когда из сена послышалось громкое, прочувствованное рогань, проклинающее Лентяев-Плотников и показалось встрёпанная рыжая голова оборотня. Судя по тексту проклятий и скорее раздражённому, чем сдавленому от боли голосу, ничего важного для мужчины оборотень себе на бегрень при падении не свернул. То ли успел отодвинуться, то ли просто повезло. Следующий на поверхность из зелёного колкова вороха сухой травы вынырнула раскрасневшаяся змейка с ошалелыми, округлившимися от изумления золотыми глазами, машинально стряхнула с макушки охапку шуршащих травинок, оглушительно чихнула и задрала голову к потолку у озерцая, получившуюся дырку. Искра, а ведь одежда у нас наверху осталась. Этой фразы, произнесенной не столько обиженным, сколько растерянным тоном, было достаточно, чтобы Викториан беззастенчиво расхохотался, прислонившись плечом к дверному косяку. — Вы хоть... Ой, закончить-то успели. Кое-как выдохнул Змеелов, пытаясь совладать с рвущимся из груди хохотом и хотя бы для приличия поинтересоваться Викторианом. Не пострадало ли у спутников при падении что-нибудь помимо гордости? — Ага! — мрачно отозвался Чаран, выкапываясь из сена и, совершенно не стесняясь собственной ноготы, начал взбираться по скрипучей лесенке наверх. — В полете! — Ну, значит, все же повезло. — Тогда, ребятки, собирайтесь. Нам хозяева уже обещанный обед на стол поставили. И еще, ребята, я бы не стал задерживаться в этой деревне слишком долго. Место это нехорошее. Музыкант сделал несколько глубоких вдохов, успокаиваясь, и все же вышел наружу, аккуратно прикрыв за собой рассохшуюся амбарную дверь. Долго ждать не пришлось. Первой на улицу выбралась ясмия, стряхивая с широкой ромалийской юбки последние травинки и поправляя повязку на глазах. а следом за ней, едва сдерживающий улыбку оборотень. Этот даже не удосужился перетряхнуть рыжую гриву, игнорируя торчащие из волос мелкие сухие травинки, зато вот шассу, обирал с таким тщанием, словно ей не к незнакомым людям идти, а к строгой матушке, которая разглядит и плохо затянутый шнурочек на блузке и слишком яркий румянец на щечках своей дочери, Чего уж говорить о предательски торчащих из кос стебельках. Уже на пороге дома, стоя у гостеприимно распахнутой двери, шасса замерла, остановилась и обернулась через плечо. Что она увидела там в небе, девушка не сказала. Лишь передернула плечами и торопливо шмыгнула в дом. Часто, часто стуча концом деревянного посоха, а земляной пол — накрытый плетеным ковриком. Обед тоже прошел в торопях и гнетущем молчании. Мия, окончательно войдя в роль слепой, покорно ела то, что ей подсовывал оборотень. На расспросы слова охотливой хозяйки не отвечала, поэтому искре пришлось трепаться еще и за двоих, на ходу сочиняя столь правдоподобные небылицы, что Вик только не удавался. Этот рыжий проходимец легко сошёл бы за человека и на постоялом дворе, на перекрёстке дорог, и в крохотном сирении на пять домов и в крупном городе, даже сам Змеилов, абсолютно точно зная, кто сидит перед ним, не сумел бы определить, не лю я в этом смешливом, грубоватом мужике, успевавшим и жену слепую покормить, и себя не обидеть, и с хозяевами словом перемолвиться. Едва тарелки опустили, искра встал, поклонился по-старинному, как уже лет сто не клоняются, и поблагодарил за стол и кров и сообщил, что им пора в путь. Хозяйка так-то еще и поднос с лепешками из рук чуть не выронила. А Марек лишь головой покачал и принялся раскуривать старую почерневшую трубку с помощью выуженного из печки уголька. Ну — Ну-ну. на ночь глядя, угу, в Лиходольскую степь. Викториан очень хотел узнать, а что же это за срочность такая? Но вот спорить не стал. Встал с лавки, последним поблагодарил хозяев, да и вышел с гедом за спутниками за порог. Вам часам жить не надоело? Как бы между делом, поинтересовался он у Мии, когда та шла по утоптанной неровной дорожке прямиком к калитке. Тут, между прочим, не только не люди бродят. Она-то вам, как я понимаю, никогда особо страшна не была. Но вот тут лихо похуже обретается. Лихо? вериспосила Шасса, останавливаясь. Вик с облегчением выдохнул. Ну, наконец-то его хотя бы услышали. — Лихо, лихо, — повторил музыкант, наблюдая за лицом змеи-девы. Не слишком забавная штука. Один взгляд на него, и лицо у человека плывет, как восковая свеча на жаре, а потом застывает в таком ужасном виде, что живых свидетелей и не было. Не могли люди с таким уродством смириться и искали смерть любым способом. Дед, который нас на обед позвал, первый выживший свидетель, да и то лишь потому, что его перекорёжила едва едва. А что? Это лихо только с темнотой появляется. Поинтересовался Искра как бы между делом, поправляя меч, висящий в ножнах на широком поясе. Да нет, Марк его днем видел? Тогда какая разница, ночью идти или днем, если и так, и эдак с этим твоим чудом-юдом повстречаться можем? Пожал плечами оборотень. Я ночью вижу немногим хуже, чем днем, а для змейки темноты, как я понял, за время нашего с ней общения вообще не существует. Если где черные пятна и возникают, так это нежить подтягивается, ну или еще какая-то дрянь. — Вам-то хорошо. А я ночью передвигаюсь либо с факелом, либо на ощупь. Раздраженно отозвался дудочник. — Мне-то что прикажете делать? — Ну, завяжи глаза и возьми у змейки посох. — Серьезно посоветовал оборотень, поправляя лямки рюкзака. — Потому как если мы с ней, это твое лихо, проглядим, то ты его точно заметишь, лишь когда оно подберется к тебе на расстоянии вытянутой руки. Что ж, неприятно признавать, но это правда. Вик, до сих пор молчавшая Мия порылась в складках широченной ромалийской юбки, спрашивая, И выкинула оттуда длинный кручёный шнур, которым обычно подхватывают волосы или или протягивают в штаны, чтобы не спадали. Понимаешь, нам до цели, как оказалось, довольно близко. Ты даже не представляешь, насколько. Нам лишь убраться подальше от деревни и пройти по дороге Берегин ещё раз, и всё, мы на месте. Возможно, мне кажется, но это существо растёт. Оно становится всё больше и сияет всё ярче. Как жутка в этой маяк в ночи. Я хочу заснуть и больше не видеть это у себя над головой, застилающее половину ночного неба, как огромная колышущаяся зеленоватая волна. Знать, что оно уже не тянется во все стороны, чтоб подгрести под себя как можно больше жизни. Если не хочешь идти, оставайся. Никто тебе и слова не скажет. Тебе, в отличие от нас с искрой, ещё осталось что терять в своей человеческой жизни. Она принялась оборачивать огаловье посоха своим шнуром, затягивая потуже узлы на каждом обороте. Ну, чтобы хотя бы немножко сузить трещины и не дать посоху развалиться прямо у неё в руках. А дудочнику казалось, будто его как-то очень обидно, но вот справедливо отчитали за трусость. Такого чувства он не испытывал очень давно, наверняка с того дня, как в детстве разбил дорогую вазу, стоявшую в общей столовой. А когда подумали над другого мальчика сына прислуги, промолчал, боясь наказания. Смог признаться только спустя 2 дня матери уже после того, как мальчишку высекли, ни за что, ни про что. А мать, выслушав, лишь покачала головой и сказала, что за свои ошибки нужно отвечать самому. Ясмя. Посох не разломится, когда мы пойдём по этой твоей потайной дороге. Вздохнув, поинтересовался дуточник, направляясь к калитке и толкая в бок дремлющего сторожа, сменившего старика на посту, чтобы тот запер за ним дверь. Если не сломается в момент, когда путь откроется, то выдержит до конца перехода, коротко ответила девушка, проскальзывая за искрой в открывшийся проём. Змеилов едва успел следом. Калит каза хлопнулась так быстро, что едва мне прищемило краешек его камзола, уже порядком потёртого и нуждающегося не только в стирке, но и в двух-трёх заплатках. Ну что ж, это внушает оптимизм. Невольно улыбнулся Викториан, чуточку нервно оглядываясь. Талантак с глазу за ним прежде не замечалась. Но не по слухам было известно, что настоящие проблемы начинаются именно тогда, когда ты решил, будто бы всё преодолел и позволил себе расслабиться в краткое затишье перед бурей. Ничего подозрительного. Лишь колышущаяся под порывами прохладного ветра низкая трава, да узкая дорога, хорошо заметная в лучах заходящего солнца. Вот только Что-то поднималось с земли, покачиваясь подобно маятнику из стороны в сторону. Ни одному человеку не удалось бы спрятаться в столь низко полегшей из-за летней жары траве, как и существу, которое плавно вырастало, уплотнялось, раскачиваясь всё быстрее и быстрее, и стремительно приближаясь короткими рывками из стороны в сторону. Ик открыл рот, чувствуя, как в животе застывает ледяной комок страха. Умом он ещё не осознал, что это за маятник к ним приближается, рассекая степную траву в жуткой пародии на поклон. А голова, закрытая чёрными тряпками, столь низко опущенна к земле, что кажется, будто существо выискивает чей-то след, вынюхивает. На зе Горло перехватило, сдавив ледянящим спазмом. Пальцы так крепко сжали стальное огаловье трости, что на миг почудилось, что закалённый металл вот-вот прогнётся вмятинами от такого обращения. Лиха пропала, и тишина. Ни шороха, ни ветерка. Вот только ясмия, стоявшая рядом с ним, медленно стянула повязку с глаз, глядя куда-то за спину Змеелову. По ее лицу пробежала репь, покрывая закорелую к девичью кожу мелкой золотой чешуей. — Не оборачивайся! Что-то упало ему на голову, накрывая тяжелой, плотной душной тканью с едва ощутимым запахом полыни и лаванды. И Викториан почувствовал, как маленькие, покрытые твердой чешуей ладоней, цепко хватают его за плечи, легко роняя лицом вниз. Он упал, как поваленное дерево, неловко, крепко ударяясь подбородком о сухую и твердую, как камень, землю. Низкое раздраженное шасси ошипенья почти заглушает чуждое, хриплое, буркающее дыхание неведомого существа, общущегося рядом с ним, совсем рядом. Вик чувствовал, как натягивается ткань плаща, который Мия набросила ему на голову, будто кто-то наступил на него. Кто-то тяжёлый, с немыслимой, нечеловечей походкой. Ужас молнией проходит через сердце, ледяным камнем гнездится где-то в животе. Он-то под плащом. В убежище, правда, ненадёжном, но проверенном. А змейка? Неужели она встретит лихо лицом к лицу? Холодный камень мостовой успокаивается сади на подбородке. Мамина юбка лёгкая, воздушная, но очень плотная. Она сшита из шуршащего, как папиросная бумага шёлка, и от неё тонко пахнет белыми розами. Гул голосов пронзительный. На грани восприятия свист дудочки. Не смотри. Едом с ним корчится что-то большое, тяжёлое, часто с придышлистым, дышащее, бьётся как рыба, угодившая в сеть, старается вырваться и шипит как красная от жары пголовёшка, брошенная в холодную воду. Страх превратил маленького мальчика в камень, в крохотного зверька, в безумной надежде прячущегося под ненадежной защитой большого листа лопуха. Человек вокруг которого только что вращалась его маленькая вселенная внезапно исчез в этом свисте и шипении. Остался где-то за пределами его тёмного, ненадёжного убежища. Щелчок. Позже он будет различать этот звук спущенной арбалетной тетивы среди сотен других. За ним сдавлены хрип и оглушающая тишина, в которой что-то шумно падает рядом, тяжело оседая на камне. Через дырочку в шелке видна лишь тонкая рука, безжизненно распластавшаяся на мостовой. Змеиные чешуйки блестят на солнце очень ярко, как драгоценные камни, На плотной шёлке юбки с одной стороны начинает пропитываться чем-то тёмным и липким, остро пахнущим железом. Кто-то хватает его одним рывком, стрягивая шуршащее убегающее в сторону, или ж тогда он начинает кричать, захлёбываясь плачем, легаться нагами, силясь освободиться. В иконе мгновения почудилось, будто бы ему снова 6 лет, и его снова прячет шасс, скрывая от того, что ему никак нельзя видеть. А сама остаётся снова смотреть в лицо своей смерти и ничего не просит взамен. И тошно от этого липкого противного страха, тошно от самого себя, что позволяет ей снова это делать. Ледяной комок ужаса тает, растопленный горячей, как огонь злости, в первую очередь на самого себя. Тогда он был ребёнком, который ничего не мог сделать. Но теперь-то подобных отговорок больше не будет, да и сам он давно не ребёнок, кое что знать и умеет. Значит и прятаться больше не имеет права. Лежа на животе, Викториан нащупал цепочку, потянул за нее, вытаскивая из-за пазухи тоненькую, хрупкую, как лунный луч, свирельку. Он кое-как приподнялся на локтях, закрыл глаза, перебирая в уме мелодии, и в итоге заиграл ту, что не призывала, а отгоняла нечисть. Ту, что тихонько шептала, здесь нет ничего интересного, да и вообще здесь нет ничего и никого. успокаивала, упрашивала идти своей дорогой и не оглядываться. Кто-то резко отбросил в сторону прикрывавший дудочника плащ. Вик только крепче зажмурился, но каким-то чудом не осфальшивил, хотя горло сдавило неприятным болезненным спазмом. Тонкая жёсткая рука очень легко дотронулась до его плеча. В Вик? Ик? Голос ушассо дрожал, прерывался то и дело, скатываясь на едва неразборчивое жутковатое шипение. Оно ушло. Честно. Правослову ему никогда ещё не было так до одури страшно открывать глаза. Я смея стоял рядом с ним на коленях, упорно отворачивая в сторону лицо, почти полностью покрывшееся золотой змеиной чешуёй. Честь пряди свисавших на лоб обратились в короткие янтарные щепы, торчащие из взлохмаченных, неровно остриженных волос, как усики бабочки. С подбородка на шею спускался сложный вычерный узор из бликующих на солнце чешуек, подогнанных друг к другу плотно-плотно и мерцавших наподобие драгоценного ожерелья. Шасс обросила взгляд на оборотня, сидевшего на корточках в куче лохмотьев, которые когда-то были его одеждой. Посмотрела на Вика с огромным трудом сумевшего оторвать свирельку от губ. Я чудовище. Да? Не людь. Музыкант очень медленно сел, а потом неожиданно сам для себя схватил ясме у вохапку. Не обращая внимания на то, что ставшие её жёсткими волосы больно царапают свежую ссадину на подбородке, крепко прижал к груди живую, нисколеченную, драгоценную золотую змею. Ощущая, как от неожиданно нахлынувшего облегчения слабеют колени и начинает мелко-мелко дрожать руки, что-то Что не давало ему покоя много лет, внезапно лопнуло, как распиравший изнутри мыльный пузырь, оставив после себя удивлённую, гулко звенящую пустоту. Будто бы исчезла тупая ноющая боль, с которой он уже давно привыкся. Она просто перестала беспокоить, как внезапно излечившаяся старая рана. Дорочка. тихо выдохнул Змеилов, глядя в бывшую Лерху по затылку, покрытому гладкой скользкой чешуёй. Ты же самая красивая. И в этот момент это было истинной правдой.